Глава 23. Магия любви. Долго еще будешь мертвым притворяться. Обратил я свой голос туда, где был поглощенный джерастом и обращенный в черный, как смоль пепел кое-кто. Давай нападай уже. Я и так даю тебе возможность, стоя с отключенной антимагией. После чего черный пепел охватил яркий свет. Ледианов встал, сдувая пепел. Ну и чего еще ждать от твоих зорких глаз? Я уж думал попробовать застать тебя врасплох. Как ты догадался? Похоже, мне придется биться с тобой в полную силу, честно, открытые по правилам». Ледряно коснулся своих очков и снял их. Его магическая сила тут же возросла. Должен сразу сказать, что первый и второй ранг Академии Героев особые в сравнении с третьим и более низкими рангами. Если мы не будем запечатывать наши силы такими магическими артефактами, мы погубим даже самих себя из-за чрезмерной магической силы. Ледряна нарисовал перед собой магический круг и сконцентрировал в нем свою энергию. Сразу же после этого я ощутил за спиной намерение убийства. Сверху обрушился священный меч света, я схватил правой рукой его лезвие, взявшее целью мою теме. Один ошеломляет освобождением силы, а другой заставит расплох. Какой у вас благородный способ честной и открытой борьбы по правилам? Держась за лезвие Энхали, я махнул рукой и вбил Зесию в землю. Земля с грохотом раскололась, и в ней образовалась большая яма, но Зессия не выпустила меч из рук. Должно быть, она понимает, что если я отниму священный меч, у нее, не будет шансов на победу. Хм, а ты довольно крепкая. Я еще раз замахнулся правой рукой и мощно ударил ей об землю, но лишь оставил дыру в земле, а Зессия была невредима. Бесполезно. Не так-то просто будет сломать благословение священного меча, Ее антимагию и двуслойный защитный барьер на ней. Ледриана направил руку к поверхности Земли, после чего из нее образовалась маленькая лужа. Защити и исцели, хранитель Святого моря Берамента. Внезапно лужа всплыла в воздух и превратилась в голубой, напоминающий открытое море меч, поместившийся в руки Ледриана. Я не особо напрягаясь, выпустил в него джераст. Вестряд. Примечание переводчика. Записано как ⁇ Барьер защиты Святого моря ⁇ Тело Лидриана целиком окутало магический барьер. Джарасту угодил прямо в цель, да он устоял, защитившись священным мечом. Лего Индре! Примечание переводчика записано как «Стена защиты Святого Моря». Ледриана наложил поверх барьера еще один магический барьер. Леартан Замра! Примечание переводчика записано как «Заслон проклятия защиты Святого Моря». Вдобавок наложил поверх магического барьера священное проклятие, блокирующее силы демонов. Защити хранителей Святого моря! Восточий на страже жизни с древних времен Бераменто. Я вижу здесь свою силу и волю! Полностью высвободив мощь священного меча, он в десятки раз увеличил силу наложенных в несколько слоев магических барьеров. Ха! взмахнув Бероменто, он отбил окутавшую его черную молнию. Джераст стер в пуль окружающие здания. Думал, покончить со мной одним заклинанием? Не сдобровать тебе, если будешь недооценивать людей. Лидриана тут же оттолкнулся от земли, и, держа бейрамент на изготовке, ринулся прямо на меня. «Возможно, ты рассчитывал сдержать Энхали, но в итоге, наоборот, занял себе правую руку!» «Хм, неплохой магический барьер. Меня это вполне устраивает!» Я замахнулся правой рукой, держащий кончик Энхали. В следующий миг Ледриано широко раскрыл глаза от удивления. «Что?» Я мощно ударил всем телом Зесси, сжимающей инхали по бейраменту, Как бы отбивая клинок Лидриана. Ну что, посмотрим, у кого магический барьер крепче. У первого или второго ранга. Лидриана с Зесси столкнулись, и обоих отбросила на несколько метров. Ха, понятно. У первого ранга барьер будет покрепче. В момент столкновения Зесси выпустила рука этинхали. Думаю, дело в том, что Лидриана бы пострадал от мощи Священного меча света. Теперь я наконец смог найти основу Зесси. В тот момент, когда я направил на нее магические глаза. Яркий свет вновь вскрыл её основу. В руках Зессии был священный меч света Энхали. Ого! Инхали в моей руке превратился в свет и тут же исчез. Его призвала Зесия? Нет, тут другое. Мечей Инхали однозначно было два, после чего тот, что был в моих руках, исчез. Используем это, Зессия! Он недооценивает нас. Сейчас, пока он не сражается в полную силу, у нас есть шанс на победу. Сокрушим его в один присест! Зессия кивнула, и затем они развернули под ногами священный магический круг. С до ужаса знакомой мне магической формулой. Две тысячи лет назад герои постоянно использовали его, когда бились со мной. Аск? Великая магия, способная обеднять души людей и превращающая их желание и чувства в магическую силу. «Удачи вам, Джерга Канон!» В подводном городе раздались голоса, очень много голосов. «Надежда Сиона. Символ гармонии в мире! Не проиграйте чужеземцам, а держите сокрушительную победу, как всегда! Слыша ободряющие возгласы жителей Геодита, можно сделать вывод, что они были в курсе того, что происходит на экзамене состязания. Да уж, ты вправду перерожденный. Похоже, ты знаком с этим заклинанием. Однако, ты, может, и хорошо знаешь о том, что было в древние времена, но все же очень сильно недооцениваешь людей. Между двухтысячелетним прошлым и нынешним временем есть одно большое различие. Ильющийся со всего города свет сконцентрировался на Зессе и Лидриана, как и героев двухтысячелетнего прошлого, их тела окутал Аск. Две лет назад население Гайрадита, число погибших из которого продолжил расти из-за мировой войны, составляло сто тысяч человек. Сейчас же, в мирное время, город продолжил расти за пределы озера, и его население возросло в сотни раз и отныне составляет 10 миллионов человек. Собрав свет Аска в священных мечах, Здесь и взирали на меня с двух сторон. Пока у нас, Джерга Канон, есть поддержка людей, мы ни за что не проиграем. Позволь показать ее тебе, и тогда ты хорошенько усвоишь, что в отличие от демонов, у которых нет ничего кроме силы, у людей есть сердца. И эта любовь стала еще сильнее, чем две лет назад, когда наш порядок, герой Канон, принес в мир гармонию. В мире наступила гармония, население города возросло. Хотите сказать, что чувства и любовь в людей стали настолько же сильней? Может, две лет назад люди и демоны были примерно сравнимы по силам, но наступивший мир определил, кто кого превосходит. Сила героя, некогда сокрушившего владыку демонов, сейчас возросла в сотню раз. Теперь вам никогда не сравнится с людьми. В мирной жизни у демонов нет шансов на победу. Я привнёс миру мир эту гармонию. Впрочем, едва ли вы захотите это услышать. Именно эта великая любовь принесла людям победу две лет назад, и сейчас сделают это снова. «Две тысячи лет назад я бы сперва разобрался с жителями городита. но сейчас у нас экзамен состязания, нетрудно догадаться, что они выдвинут ложные обвинения, мол, я распустил руки на жителей, которые просто подбадривали их. Да и вообще, будет скучно не растоптать их гордость». «Как бы вы там это ни называли, любовью или чем-либо еще, вы упускаете самую суть!» Ледряно презрительно усмехнулся, услышав мои слова. «Ты так ничего и не понял?» «Вот поэтому ты и проиграешь. Да и вообще, сам факт того, что демон, способный прожить две лет, был вынужден переродиться, — это не что иное, как доказательство победы любви рода людского. И раз реинкарнация притупила твой ум, позволь напомнить тебе это еще раз». Оба героя одновременно толкнулись от земли. Слева — выпад хранителем Святого Моря Бераменты, справа — косой удар священным мечом света Энхалия. Я же окутал руки священным светом и схватил оба клинка, не уклоняясь. «Что? Это же...» Выражение лица Ледриана скривило от злости, что неудивительно, ведь я использовал заклинание Аск. «В чем дело? Решили, что демоны не испытывают чувство любви?» Ледриана удивился, но тут же успокоился и презрительно усмехнулся. «Ты действительно удивил меня, но чем-то больше мыличного представления у меня это язык называть не поворачивается. На что бы демоны ни были способны, в их сердцах нет любви. В них есть место лишь безобразным и страстным желаниям к другим, зависти, гневу и лени. Это свидетельствует история, и это никак нельзя назвать любовью. Результат обучения в Академии Героев, что ли? И как они могут быть настолько в этом убеждены? Да и ты не сможешь использовать истинную силу Аска. Для начала на нашей стороне 10 миллионов человек. Поддержка же со стороны Академии Владыки Демонов составит даже меньше 100 человек. У нас ошеломительное превосходство в качестве и количестве. 10 миллионов? и что с того? Мне вполне хватит и восьмирых. Я обратился к ним по ликсу. «Миса, как вы там?» «Слушаю вас. Мы вошли в подводный город и разыскиваем учеников Джорга Тогда можете там немного подождать». «А, хорошо. Вас поняла». «Элен, слышишь меня?» «Да, господин Анос». «Джессика?» «Слышу». «Майя?» «Да, слышу». «Нона», «Ся», Химука, «Карса», «Шеллия». Каждый раз, когда я называл их имена, они громко мне отвечали. Мы тут затеяли соревнования групп поддержки. Союз поклонников всем сердцем слушал мои слова. Они говорят на их стороне 10 миллионов, но это просто ничто. Я абсолютно уверен, что ваши чувства ко мне стоят не меньше чувств 10 миллионов людей. Хоть по Ликсу мне никто и не ответил, но их стойкая решимость передалась мне через слабые изменения в магической силе. Пойте! Передайте мне свою любовь! Стоило мне только сказать это, как окутывающий меня аск разбушевался, как смерч, и превратился в столб света, соединивший землю и небо.